Сколько раз я на ее балах начинала полонез, сколько раз была упряма с поклонниками, сколько раз покладиста, особенно музыка, даже больше, чем фейерверки, завораживала меня, заставляла страдать и любить. Ах, как романтично вздыхали мужчины, когда я пела, и все полетело к черту. Нашему прусскому солдафону подавай, от два, и доплить ничему хорошему не мог у матери научиться. Бедная Егатерина, если бы ты его видела, неужто ты покинула нас навсегда? Варенька вспомнила, как на третий день после смерти императрицы она наконец-то смогла попасть в зимний дворец, по нему из конца в конец сновали изнуренные, не поднимающие глаз даже на хорошеньких женщин, военные. Ей удалось беспрепятственно пробраться в спальню государыни, в эту святая святых, и здесь она поняла, Все ничтожество царедворцев, вчерашняя самодержца была покинута всеми. Они бросились искать милости у нового государя. Лишь возле холодного камина на груди трепья, завернувшись в тулуп, спал лакей. Как быстро забыли великую Екатерину, Одарившую счастьем дикую Россию. Эй, встала бы государыня, посмотрела, как ее скоротечно предали И проучила своих недавних друзей а тех, кто остался ей верен, наградила бы достойно. Но нет, не встанет. Все, все кругом мерзавцы, выскочки, неблагодарные холопы. Закончила свои воспоминания генераль Шуланова и позвонила в колокольчик. Никто не шел на зов. Она позвонила еще раз. Наконец, начала звонить непрестанно, но лишь когда отпустила ругательство в адрес почти всех приближенных Павлом дам и офицеров, на пороге появился сонный лакей с бритым лицом, получивший кличку Николя. Изволили звать, неуклюже поклонился он. Подлец, он еще спрашивает, да я битый час трезвоню, век бы не видать твою поганую рожу. А вы бы крикнули, Варвара Александровна, оно вернее. Век с вашими колокольцами нежели, и ничего, справлялись. Вот, и Михаилу Игнатьевичу они не по душе. Да сколько раз тебе дураку уговорено, не Варвара Александровна, а ваше превосходительство!» Варенька в сердцах топнула ножкой. А муж мне не указ. Теперь во всех порядочных домах в колокольцы звонят. Да мне что? Только я ихнего звона не замечаю. На меня церковный звон, и тот лишь сон нагоняет. Тебя под лица не лясы точить звали, а исполнять, что я велю. Так вы же ничего пока не велите, недоуменно развел руками Николя. Вы с моим мужем решили свести меня в могилу. Я давно догадывался об этом. от Оттого меня никто в этом доме не слушает, а лишь дерзит, всхлипнула Варенька, никогда не умевшая быть строгой сослугами. Да что вы, Варвар, Александр, Опять нечистый попутал. «Ваше превосходительство, мы завсегда на все для вас согласны», — обеспокоился Николя. «Позови Архипа, только быстро, мне некогда ждать». «Господи, видишь ли ты, как мучают меня в этом доме!» Николя, что-то ворча себе под нос, удалился. Повар Архип пришел, конечно же, через добрый час, когда последнее терпение Вареньки истощилось. К тому же он был заметно нетрезв. «У тебя соус вчера был нехорош!» С гневом бросил ему генераль Шаулану, встав возле туалетного столика в позу Екатерины, принимающей иностранных послов. «Да чем же нехорош, сударный?» «Сколько раз повторять? Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» так я и говорю. А чем же нехорош ваше превосходительство?» Архип жалобно улыбнулся, кротко глядя на возбужденную хозяйку. «Раз я сказала «нехорош», значит «нехорош». И не спорь со мной Я за тебя 300 рублей заплатила, а ты одну кашу готовишь. И ничего, что я прошу. Судорня! Нет. Ваше превосходительство. Да вы ж все кушанье требуете, о которых никто и не слыхивал. Не слыхивал? Да у баронессы Строгановой только французская и подают... Вот на конюшне розок всыплют, услышишь. Воль ваш, сударня, обиделся Архип. Но от этого я не поумнею. дал я эти заморские кушанья. У меня свояк на кухне у Беклешевых. Так поверите ли, два дня отплевывался. У них же в Париже всегда голод. Вот они червяков в суп наложат, а для вкуса назовут это постраннее. Да я червяков сроду и в голод не едал. А вашему благородному желудку они тем более негожи молчать. Варенька наотмашь ударила Архипа по щеке кулачком и в слезах бросилась на канапе. Но почему я такая несчастная? Все меня грабят. Последний холоп норовит в могилу свести. Все в доме крадут. Перебили горы посуды. Порвали мои лучшие платья и всегда оправдываются. Нечаянно. А я знаю, что нарочно меня извести хотят. Но ничего не удастся. Признавайся, тебя Акулька подучила мне дерзить».